А через несколько дней Мнеллу вызвали к ректору. «Синьорита Эскобар, проходите». Синьор Викторина рукой указал на столик для бесед, за которым девушка много времени проводила в обществе временного хозяина кабинета. «Как вы думаете, зачем я позвал вас сюда?» «Хотите задать мне какие-то вопросы?» – тихо произнесла она. «Вопросы, которые не связаны с моей учебой, но которые нельзя прояснить через куратора». «Да, и это тоже». — согласился ректор. — Прошу, присаживайтесь, Серхио принесет нам кофе, и мы с вами поговорим. Действительно открылась дверь. Секретарь поставил на стол чашки, вазочку с выпечкой, после чего удалился. Сеньор Химена с первым взял чашку и сделал большой глоток. Его гостя последовало примеру. Все, как она любила, как просила, когда приходила к Рикардо. Было приятно. Значит, разговаривать с ней будут не только как со студенткой, сколько как с хорошей знакомой племянника. «Сеньорита Эскобар», — заговорил ректор, — «тогда во дворе королевского дворца вы применили одно интересное заклинание. Скажите, откуда вы его знаете? Оно не входит в программу обучения первого курса, поэтому мне интересно. Вы не только запомнили его откуда-то, но и безошибочно воспроизвели. При этом ваш магический потенциал не пострадал». «Просто выучила», — девушка растерянно пожала плечами. «Когда я изображала невесту вашего племянника, первое время...» Некоторые преподавательницы требовали от меня на порядок больше, чем от остальных студентов. В одном из докладов я использовала эту схему в качестве иллюстративного материала, но ну и запомнилась как-то само собой, пока переписывала. Договорив, она опустила взгляд на свои руки, теребившие пояс платья. «Понятно», — немного задумчиво протянул ректор Викторина, — — Не переживайте, Манойла, я не буду ругать вас. Все-таки на кону стояла ваша жизнь, и то, как вы действовали в той сложной ситуации, делает вас настоящим профессионалом. — Благодарю вас за такое лестное мнение, сеньор ректор, — смутилась девушка. — Но я просто очень испугалась за сеньора Рикардо. — Понимаю, — покивал ее собеседник, при этом глаза его добродушно улыбались. — Рикардо тоже испугался за тебя, настолько что совершил невозможное. Он очень слабый маг, но умудрился создать достаточно сильное заклинание. Правда, этим он окончательно выжег свой резерв. «И как он теперь?» — охнула студентка. «Думаю, так же, как и раньше», — успокоил ее сеньор Викторина. «Самое сложное заклинание, которое мой племянник мог до этого сотворить — поиск предметов в пределах одной комнаты. И то не всегда получалось, так что ему будет даже лучше. Он больше не попадает под законы о магах и не рискует получить запрещающий браслет со всеми последствиями. «Да, действительно, так даже лучше», эхом повторила девушка. «Но, как я понимаю, вы хотели поговорить не только о своем племяннике». «Совершенно верно», покивал ректор. «Я хочу поговорить о вашем будущем». «Скажите». «Что вы думали делать после академии?» «Я пока не задумывалась», — честно призналась Мануэла. «Скорее всего, отец подыщет мне жениха, я буду хозяйкой в доме мужа, стану рожать ему детей, в общем, буду вести жизнь обычной горожанке». «Да». «Потом ваш муж настоит на том, чтобы на вас надели запрещающий браслет, потому что ему так спокойней», — вздохнул мужчина, — И вы будете полностью подчинены этому мужчине, без возможности уйти или постоять за себя при необходимости. Но что, если ваши способности куда больше? Если вам уготована иная роль, нежели обычная жена и мать? Я не предлагаю вам стать боевым магом. Это все-таки участь мужчин. Но есть те, кто обучает их. И женщины в таких учебных заведениях преподают наравне с мужчинами, в том числе и боевую магию. Работа эта хорошо оплачивается, при этом академия находится рядом со столицей. Я бы на вашем месте задумался. — Но что скажет отец? — последовало слабое возражение. — Думаю, я смогу с ним договориться, разумеется, если вы и дальше будете стараться, когда этого. — Так как? — Вы знаете, мне надо немного подумать. Отказываться Мунелло не стало. Все-таки предложение было слишком заманчивым. По сути, ей предложили стать хозяйкой своей жизни. Для убеждения надо приложить довольно много усилий. Вряд ли отец захочет, чтобы я стала независимой. Все-таки он довольно консервативен в этих вопросах. Я бы хотела посоветоваться с братом, прежде чем дать вам окончательный ответ. «Хорошо. В таком случае я больше не буду вас задерживать. Полагаю, их юга успел вернуться с последними новостями». — Но он только недавно отправился во дворец, — возразила девушка. — Пока туда, пока обратно. А сколько времени он пробудет сеньором Рикардо? — Милая, просто спросите, как он успевает так быстро перемещаться, — усмехнулся ректор. — Ведь вся переписка между мной и племянником осуществлялась только через этого парнишку, а я находился довольно далеко. За один день на коне не доскачешь. «Ладно, идите, у меня еще достаточно дел». Мнела поднялась, изобразила намек на поклон, после чего вышла из кабинета. Сеньор Викторина загадал сразу две загадки, и только одну можно было решить в обозримом будущем. Вторая продолжит оставаться таковой до тех пор, пока она не закончит обучение. Только тогда... Отец, чтобы он не говорил все три с половиной года, примет окончательное решение. Можно, конечно, поступить против его воли, но это может обернуться существенными проблемами в жизни. Студентка выдохнула. Что ж, пока придется действовать на свой страх и риск, а там будет видно. Все может измениться в ту или иную сторону в любой момент. Сегодня она студентка Академии магии, завтра уже сидит в имении и не имеет права покинуть его без разрешения мужа. Сегодня ей делают выгодные предложения, а завтра она может выбирать только, что приготовить на обед. Сегодня она выслушивает распоряжение кураторов, а завтра сама отдаёт указания слугам. Вот только второе нравится ей меньше первого. Уж лучше наслаждаться тем, что у неё есть сегодня, наслаждаться. Увы, сейчас это не получается, потому что в Академии больше нет Рикардо. Да, они изображали жениха и невесту, может, не очень убедительно, но она успела привыкнуть к тому, что он почти всегда рядом. Во время их прогулок по городу мужчина успевал показывать ей интересные места, а когда они просто прогуливались по академии, рассказывал интересные истории, шутил. Жаль, что эта страница ее жизни перевернулась, а вместе с ней должна быть уйти и первая любовь. Не детская влюбленность в соседского мальчишку, а куда более глубокое чувство. Это надо. Как-то пережить, учиться, — тихо прошептала она, — я просто буду учиться. Так будет меньше времени думать. А что будет потом, узнаю, когда это будущее настанет.